Шура. У Шуры настала райская жизнь. С тетей Тони отношения были чудесные. Вместе работали, вместе пили чай и говорили о жизни. Несчастный и несчастного поймет всегда. В одной горе горьше горького, у другой не меньше. Работу свою Шура полюбила. Зимой, конечно, холодновато на морозе, а вот весной и летом. Тетя Тоня не жадничала. Все деньги делились пополам, по-честному. Больше всего шура любила красить оградки и сажать цветы у нее появились любимые могилки у некоторых она прибиралась даже без всякой оплаты просто было жалко что могилки брошенные и неухоженные например у мальчика вити кондакова умершего в шесть лет на потускневшей фотографии смешно вихростый мальчуган с улыбкой во весь щербатый рот шура посадила у витюши желтые настурции и бархатцы или у бабушки кобзевой Могилка совсем заброшена. Видно, что много лет никто не ходит, а лицо у бабушки светлое, как у святой. Или Мариша Орлянская, 19 лет. Памятник хороший, крепкий, дорогой, а не ходит никто, потому что рядом с Маришей лежат ее мать и отец, умершие друг за другом в течение года после смерти дочери. Тетя Тоня Шуру не осуждала и говорила, что ее труды праведные, и водила ее в церковь, где они ставили свечки всем за упокой. Появились деньги, да такие приличные. Шура покупала сладости и возила огромные пакеты в интернат. Врачам и воспитателям каждую неделю торт, нянечкам шоколадки. Забирать Петрушу каждую неделю не получалось, выходные — самая работа. Стали выходить с тетей тони по очереди. Неделю она в субботу и воскресенье, неделю Шура. Петруша мать узнавала и радовался, когда она его забирала. Она читала ему книжки, включала мультики и ходила с ним гулять в парк. Когда читала, Петруша всегда засыпал, а телевизор смотрел, как ей казалось, с интересом, улыбался и тыкал в экран пальцем. Еще Петруша начал хорошо есть, все время требовал еду, стучал ложкой по столу. Шура нарадоваться не могла. Покупала по бешеным ценам разную вкуснятину, которая в избытке появилась на прилавках, зная только плоти». И казалось, что Петруша понимает, что вкусно, а что нет. Особенно он любил мороженое и копченую колбасу. Когда вечером в воскресенье она отвозила его в интернат, у Петруши кривилось лицо, и он пытался что-то лепетать, жаловался, наверное. Шура уезжала с тяжелым сердцем. одела в церковь и молилась, чтобы Петруша было хорошо, чтобы работа не кончалась. И ставила свечки за здоровье тети Тони, самого близкого и родного человека, после Петруши, разумеется.